Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромен. Из всех 44 квадратиков, которые он поочерёдно подносил к свече, 13 совершенно не пропускали света. Это были следующие буквы: А, А, Е, F, G, I, M, N, O, O.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 Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии, красивые шестиугольные фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному лёгкому шару чёрной палочкой, которую машинально взял со стола.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 Голова его отяжелела, уныние и усталость всё сильнее овладевали им. И вдруг, точно вдохновение подхватило цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове.